«Я не могла взять в толк, как это никто, кроме нас, не заглянет в это уютное логово, в мягкую полутьму полуподвала, где ласково белеют грубые деревенские скатерти на столах. И вновь расцвел виноградник в Эдеме, наткнулась взглядом на свой бокал с вином и разом все выпила». Вот о том, как она выбиралась из-под тел, разгребала землю одной рукой, другая немела, пуля задела плечо, о том, как бесконечно медленно она выползала, выплевывая комки глины и песка, задыхаясь, высмаркивая с кровью ледяной ночной ужас, как выпрастывалась из могилы, будто новорожденная из чрева. Об этом я никому никогда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 Может, это была, как это, силосная яма, не знаю, еще минута-две, ее должны были схватить, ведь они видели, куда девчонка забежала. Но произошло чудо. Огромный Боров, он лежал неподвижно у другой стены сарая, нехотя поднялся и так в развалочку потрусил к ней, подошел и улегся сверху, накрыв ее своим телом. Через минуту они вбежали. Сиплое дыхание, крики, безостановочная тупая матерщина. Стали перерывать штыками всю солому в хлеву, пришли в ужасную ярость. Если бы ее нащупали, то, конечно, убили бы, перед тем превратив в раскатанную по полу тряпку. Но Боров лежал на боку, не двинувшись ни на пять. А эти звери в человечьем облике оказались гораздо тупее, чем животные. Наконец они выбежали с сарая,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 Как это бывает в горах, стремительно угасал скудный свет февральского дня. Буквально за пять минут, проседив стадии сиреневого, лилового, чернильного, наконец завис над единственным фонарем дымчатым ореолом, повторив тот же электрический круг на мокром камне двора. Виноградник с единственной изюмной кистью –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 «Для симметрии». «Вот вы сказали», — вдруг заговорила она возбужденно, «история счастливого избавления». Ну да, конечно. В конце концов, пробыть в могиле пару часов, что тут особенного. И подалась ко мне через стол, тюкнула своей рюмкой об мою. «Тогда выпьем, черт с ним! За это тоже, разумеется, надо выпить!» А Опрокинула махом в рот все, что было в рюмке. «Но я в могиле», — «Не два часа», — проговорила она, глядя блестящими глазами. «Я в могиле два года провела». «Ну, поехали», — подумала я. «Как-то не похоже, чтоб пила она, бедняга, без особого ущерба госдепартаменту». «Мирьем», — проговорила я осторожно. «Ладно», — воскликнула она, — «мы отвлеклись, крутим дальше это кино»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 Некуда было меня девать, понимаете? В любой момент кто угодно мог войти. Соседи, родные, у них свояк в полицаях служил. Да и от детей надо было скрыть, чтобы не проболтались. Так что Семен выкопал яму рядом с печью. В ней можно было сидеть, согнувшись. Поверху клали доски, на них цветастый половичок, а на него ведерко с углем. Я, к счастью, маленькая была, хрупкая, как ребенок. Много места не занимал. Мирьям тряхнула головой, странная гримаса от боли или от смеха. Снова съежило ее лицо. Так что, как у нас там обстоит дело с эпическим зачином? И сидела она так два года в могиле. Ночью только выпускали, по нужде и поесть чего-нибудь. Все остальное время надо было терпеть до потери сознания. Никто ведь не думал, что это счастливое избавление... Настолько затянется, надо было переправить ее куда-нибудь. Да как-то не получалось. Вот и сидела. Черви по ней ползали. но все как полагается, в могиле, как в могиле. За эти два года у нее выпали волосы, сошли ногти на руках, глаза гноились. Она ведь света не видала совсем. А помирать никак не хотела. Мирьям горько хмыкнула. Опрямо не хотела благодетелям подарить счастливое избавление.